Пятнадцать минут назад миссис Фаро вызвала нас с Рокси уроков, и ни слова не говоря отвела к директору. Там уже ждали отец, пресьоза Минто и мистер Спрингхэм. Когда мистер Спрингхэм отвернулся, отец беззвучно спросил меня «В чём дело?». Я пожал плечами и принял удивлённый вид, хотя прекрасно знал, в чём дело. Затем из кабинета директора вышел Альфи в сопровождении социального работника и женщины-полицейского. Альфи не поднимал головы. Я посмотрел на Рокси. Та слегка бледная, глядел прямо перед собой и не обращал на меня внимания. Затем нас пригласили в кабинет. Изложу краткую версию произошедшего. Длинная версия слишком ужасна, чтобы ее запоминать. Мы были потрясены. Если хотите правильно разыграть потерю сознания, не делайте, как Рокси Минто. Первое. «Не падайте назад!» Это как раз то, что ее выдало. Мистер Спрингхэм не видел падения, но ему подробно все рассказали. Когда падает сознание, почти всегда падают на бок или вперед. Второе. Берегитесь теста с рукой. Врач, или как в нашем случае мистер Спрингхэм, поднимает руку лежащего без сознания над его лицом и затем отпускает. Если человек по-настоящему в обмороке, то рука упадет и ударит его по лицу –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 Она блестяще все преувеличила. Сказала, что Иниго называл Альфи четырехглазом и зомби ртом, намекая на его плохие зубы. Альфи даже плакал в тайне от всех, посетовала она. Четверо взрослых в комнате молчали. Затем мистер Ландр сказал: Понимаю, наверное, Альфи об этом умолчал, потому что боялся, что к нему приклеится звание ябеды. Так? Мы оба закивали. Я тоже смотрел в пол, но видел, как мистер Ландретт и мистер Спрингхем обменялись выразительными взглядами. Это сработало. И я еще раз отдал должное способности Рокси Минта быстро находить выход из сложной ситуации.